Итак, в жизни миссис Родден Кроули настал счастливый день, когда этот ангел был допущен в придворный рай, о котором он так мечтал. Невестка была как бы её крёстной матерью. В назначенный день сэр Питт с женой в большой фамильной карете, недавно заказанной по случаю ожидаемого получения баронетом высокой должности шерифа в своём графстве, подкатили к маленькому домику на Керзен-стрит, В назидании Реглсу, который, наблюдая из своей зеленой, увидал роскошные перья внутри кареты и огромные бутоньерки на груди лакеев в новых ливреях. Сэр пит в блестящем мундире со шпагой, болтающейся между ног, вышел из кареты и направился в дом. Маленький Родден прильнул лицом к окну гостиной и, улыбаясь, кивал изо всех сил тетушки, сидевшей в карете.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 Как уже говорилось, временами она готова была и сама вообразить себя светской леди, забывая, что дома у неё в шкатулке нет ни гроша, что кредиторы толпятся у ворот. Поставщиков приходится уговаривать и умасливать, словом, что у неё нет твёрдой почвы под ногами. И вот сейчас, отправляясь в карете, в фамильной карете, ко двору, она приняла такой величественный, самодовольный, непринуждённый и внушительный вид,